The fish does not think, because the fish knows everything. Rıba ne dumaet, потому что рыба все знает Может быть, в этом состоянии я тоже все знал но проверить это было затруднительно, потому что для проверки пришлось бы начать думать. А думать, я сначала выйти из этого состояния, не знаю, сколько прошло времени. Меня привел в чувство резкий хлопок в ладоши, я отрицал глаза. «Подъем!» — бодро произнес Энли Маратович.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 Я даже не увидел дома Энлили Маратовича и вообще не успел разглядеть ничего, кроме трехметрового забора. Был уже полдень. выходил что мы провисели в Хамлете всю ночь и все утро. Я совершенно не понимал, куда делось столько времени. Сидевший рядом Гера опустила голову мне на плечо. Я обомлел. Но оказалось, что она просто уснула. Я закрыл глаза, сделав вид, что тоже сплю, и положил руку на ее ладонь. Мы просидели так